Глава шестая. Свой код я получил в боковой комнате какого-то офиса, расположенного глубоко в недрах торгового центра в Ашкелоне. О том, чтобы поехать в головной офис в Тель-Авиве или Иерусалиме, не могло быть и речи, как и о том, чтобы вызвать сотрудника на дом. И поэтому меня, мальчика, которому не было еще и 13, рано утром провели через секретный вход» мимо больших мусорных контейнеров на задворках торгового центра. Я оказался в маленькой комнате, где меня уже ожидали два техника, занимавшихся браслетами. Один — рыжий, усатый, высокий, с большими жадными глазами, а второй — маленький и толстый, на вид сердитый, со сросшимися бровями и сжатыми губами. Его короткие пальцы все время двигались. Большим пальцем он постукивал по четырем остальным. Указательный, средний, безымянный, мизинец, безымянный, средний, указательный. И опять сначала. Тот, который постукивал себе по пальцам, сидел в углу, положив ногу на ногу, и всем своим видом выражал с трудом сдерживаемое нетерпение. А посередине комнаты сидел рыжий, за столом, на котором располагались пыльный монитор, клавиатура, Какое-то черное устройство в форме перевернутой буквы П и несколько блестящих черных браслетов. Я закрыл за собой дверь, медленно подошел к столу, подпрыгнув, уселся на стул и стал болтать ногами в воздухе. Здравствуй, Дани, сказал рыжий широкой, чеширской улыбкой. Как дела? Хорошо, сказал я. Спасибо. Ты ведь знаешь, Дани, зачем ты сегодня сюда пришел? «Да». «Зачем?» «Получить браслет». «Правильно». Мне были хорошо знакомы такие интонации. Так говорят с детьми. Старайся изобразить ребенка, показаться милым. Я отнесся к этому с пониманием. Видимо, ему нечасто приходилось иметь дело с детьми. Он всего лишь хочет быть дружелюбным. «Сегодня мы сделаем две важные вещи. Нам нужно получить для тебя код...» и выдать тебе твой первый браслет. Ты готов? Готов. Отлично. Сначала код. Это длинный ряд цифр и букв, которые ты должен хорошенько выучить наизусть и не сообщать никому. Он только твой. Понял? Понял. Даже мне. Его усы подпрыгивали прямо у меня перед глазами. Я все время пытался сфокусироваться на них. «Смотри, как красиво мы подпрыгиваем», — говорили мне усы. «Какая тебе разница, что говорит рот, который под нами?» «Хорошо, даже вам не сообщать. Ты знаешь, зачем нужен браслет?» «Да?» «Да, можно обменяться с кем-нибудь другим и переселиться в его тело». «Правильно, когда я дам тебе браслет, ты сможешь вести кот который надо запомнить как следует, чтобы доказать, что ты — это ты. Неважно, в чьем теле ты находишься. Если захочешь доказать кому-нибудь, что ты — это ты, сможешь пойти в отделение полиции или в любое консульство, если ты где-нибудь в далекой стране, и там у тебя попросят ввести твой код, специальный компьютер, и тем самым узнают, кто ты. «Знаешь, что такое консульство?» «Да, здание другой страны». «Молодец!» «Благодаря коду полицейские и люди, которые хотят тебе помочь, узнают, кто ты. Даже если ты обменялся много раз и потерялся, ты сможешь прийти в одно из этих мест, туда, где есть такой компьютер, и доказать, что ты — это и правда ты». «В этом коде зашифровано твое имя. Ни у кого другого в мире такого кода нет». Ясно, в большинстве случаев после этого заполняли анкеты и брали отпечатки пальцев. Но не в моем. рыжеусый стал что-то быстро набирать на клавиатуре и одновременно говорил. «Знаешь, Дани, мало кто получает браслет до 17 лет. По крайней мере, у нас в стране. Ты...» Особый случай. Раз мог получить браслет в таком юном возрасте. Это не я особый случай, а мой папа. В принципе, дети могут обмениваться уже в 7-8 лет, но по закону это запрещено, поскольку опасно. Получить браслет ⁇ это большая ответственность, и нужно уметь пользоваться им как следует. Обещаешь? Солнышко. Сам ты солнышко. «Обещаю», — сказал я. Он нажал на несколько клавиш, посмотрел на экран, немного наморщил лоб и снова нажал. «А, вот», — сказал он. Принтер, который стоял на полу за его спиной, зажужжал и выплюнул маленький листок. Принтера я раньше не замечал, и когда он внезапно зажужжал, я подпрыгнул на стуле. Так выяснилось, что я все-таки был сильно напряжен». «Не пугайся», — сказал сотрудник, он нагнулся и протянул мне сложенный листок. Я взял его и заглянул внутрь. Там был длинный ряд цифр и букв в черной прямоугольной рамке, а над ней и под ней всякие предостережения, щедро сдобренные восклицательными знаками. «Это нужно выучить на зубок сегодня вечером, так, чтобы знал только ты». И потом порвать листок на мелкие кусочки и выбросить. Хорошо, солнышко? Я сунул листок в карман. Хорошо, а теперь сделаем тебе твой собственный браслет. Он взял один из браслетов со стола, положил в перевернутую букву «П» и что-то набрал на клавиатуре. Браслет слегка затрахтел, а потом стал пищать. Без какого-либо ритма. Наконец он издал длинный... Би, и замолчал. Сотрудник вытащил браслет и протянул его мне. Он уже перестал изображать приторную любовь к детям. На его лице была обычная улыбка человека, который завершил работу и улыбается с удовлетворением облегчением. Я взял браслет и стал рассматривать. Черный ремешок с пряжкой, посередине экранчик, а по бокам две черные кнопки, почти незаметные. Я вопросительно посмотрел на сотрудника. «Можно?» «Не просто можно. Нужно. Мы же должны убедиться, что он работает. Правда?» Дрожащими руками я надел браслет на запястье левой руки и застегнул. «Посвободнее», — сказал он, — «чтобы не слишком давило. Надо, чтобы он просто был у тебя на руке. Не обязательно, чтобы он прилегал к коже по всей поверхности». Я взмахнул рукой, чтобы показать, что мне удалось надеть браслет как нужно. «Очень хорошо», — сказал он. Вернулась прежняя улыбка. «Теперь давай проверим». Я посмотрел на черный браслет на фоне моей бледной детской кожи. Он выглядел как-то не так, не к месту, как огромные часы ныряльщика на руке младенца. В нашем классе несколько ребят уже пробовали обменяться. Шай Гринберг хвастался, что старший брат дал ему свой браслет попользоваться, как любой тогдашний противный подросток. Он менял браслет по меньшей мере раз в полгода. С ремешком от Кельвина Кляйна. Нет, с изображением певца, которого когда-то звали Принц. Нет, лучше всего металлический синий, в который встроены еще часы и калькулятор. Фу, дебил. И поскольку можно было обмениваться между браслетами, принадлежащими одному человеку, Шай Гринберг, это хвастливое ничтожество, мог путешествовать вместо своего брата и даже один раз несколько минут обнимался и целовался с его подружкой. Ну, по крайней мере, он так рассказывал. Но на моей руке браслет выглядел не к месту. Детям нельзя это носить, подумал я. Раз в пару недель в газете появлялась история о том, как безответственные родители позволили своему ребенку обменяться, или о том, как террористы или шпионы обменивались детьми и, будучи в теле ребенка, собирали нужные сведения. Но чтобы дети получали настоящие браслеты, за правду, по закону, этого просто не должно и не могло быть. «Окей», — сказал Рыжий, — «неплохо выглядит, правда?» Я пожал плечами. Это самая простая модель. Такие дают у нас в офисе. Если захочешь более навороченный браслет, попроси у папы. Окей. Хорошо. Мы всегда рекомендуем, если покупаешь новый браслет, сразу введи свой личный код. Хотя по закону это не обязательно. Но мы не советуем ходить просто с браслетом. Ты понял? Понял. Вот эта кнопочка, чтобы принять предложение обменяться. А вторая кнопочка, ты ее крутишь, и цифры на экране меняются. Установил первую цифру, нажимаешь, и так для всех цифр. Когда введешь логин, нажми на первую кнопку. Логин — это код? Нет, логин — это имя того, с кем ты хочешь обменяться. У каждого есть код, который он помнит наизусть. Этот код личный и принадлежит только ему. А есть еще логин, который он сообщает окружающим, чтобы они могли обменяться с ним. Твой логин записан там же, на листке. Сейчас это дан РБЛ 56. но если захочешь, ты сможешь его изменить. Хочешь, назовись суперменом. «Если логин Супермен еще не занят, конечно». «Быть Суперменом я не хотел. Все хотят быть Суперменом. Интересно, кто успел забить это имя первым? И доволен ли он им сейчас?» «Готов?» — спросил он. «Попробовать? Сейчас?» «Да, давай проверим, все ли работает. А ты поймешь, каково это». Я пожал плечами. «Хайм, давай позвоним нашему Дани. Сотрудник посмотрел на того, кто сидел в углу. Тот чернявый поднял руку, потрогал свой браслет и кивнул. Мой браслет тихонько засвистел. «Это значит, что кто-то звонит тебе и предлагает обменяться», — сказал Рыжий. «Ты можешь настроить свой браслет так, чтобы он автоматически принимал предложения от определенных людей» когда они тебе звонят, и даже чтобы он автоматически принимал все предложения. Но мы это не рекомендуем. Лучше, если ты сможешь посмотреть, кто тебе звонит, и решить, хочешь ли ты с ним обмениваться. На экранчике моего браслета появилась бегущая строка с буквами «Хайм и Зе Кинг 2». Мне было интересно, кто был первым «Хайм The Кинг» и почему Хайм, который сидит здесь, согласился быть вторым, а не выбрал другой логин? «Готов? Тогда нажми на кнопку». Я нажал. Я поднял взгляд на Хайма, чтобы посмотреть, что происходит с ним. И пока поднимал голову, понял, что, по идее, я не должен быть в теле, который может смотреть на Хайма. Хайм просто смотрел перед собой, а когда понял, что он продолжает видеть все то же самое, Вдруг удивленно вскинул голову и посмотрел на меня. Рыжий спросил, «Ты нажал?» И тут браслет вдруг издал протяжный звук, похожий на шипение змеи, а потом мне стало обжигать кожу. Я вскрикнул от боли и увидел, что мой браслет вдруг загорелся, чуть не взорвался у меня на руке. Инстинктивно не задумываясь, я стал широко размахивать рукой, как человек, который вдруг понял, что угодил рукой в осиное гнездо. Браслет развалился на части и упал с моего запястья на пол. Шипение продолжалось. Огонь уже пожирал черный ремешок. Несколько секунд спустя на полу осталась только кучка пепла. Рыжий вытаращил глаза, посмотрел на пол, потом на меня, на Хайма, и снова на меня. Улыбаться не стал. «Ты что-нибудь почувствовал?» спросил он коллегу. Коротышка отрицательно помахал головой. «Ты в порядке?» — спросил он меня. Я посмотрел на запястье, кожа покраснела. «Я немного обжегся», — сказал я. Он выпрямился, наклонил голову, помолчал. «Это...» — сказал он. «Этого не должно было произойти». Он сложил ладони, как монах во время молитвы, посмотрел на меня и произнес... «Наверное, браслет был неисправный. Давай попробуем другой. Ладно. Хочешь пластырь? Или, может, промыть руку?» Жжение почти прошло. «Где тут кран? Я не знал. А идти одному искать его не хотелось». «Нет, со мной все хорошо. Попробуем другой браслет». Второй браслет тоже быстро запрограммировали. «Давай попробуем так». «На этот раз ты позвонишь Хайму». «Хорошо», — сказал Рыжий, и, не дождавшись от меня ответа, начал вращать правую кнопку. «Набирать номер». Через минуту протянул мне браслет. «Надень его и нажми на кнопку, как раньше». Я застегнул браслет на запястье. По экрану уже бежала строка. «Хайм и Зе Кинг 2». Я нажал на кнопку, и браслет мужика, который сидел в углу, Стал издавать какие-то звуки. Когда вырасту, я узнаю, что это упрощенная версия припевок одной из песен Сенаторы. Хаим посмотрел на меня, вытянул руку и нажал на кнопку на своем браслете. Сенатор замолчал. Мне стало жечь руку. Ядовитое шипение. Пламя. Я стряхнул браслет. Кучка пепла. Рыжий отчаянно вздохнул. подожди-ка», — сказал он обошел свой стол и вышел из комнаты. Дверь за ним захлопнулась, и комната погрузилась во мрак. Хайм из «The King 2» медленно встал с места и нагнулся над кучками пепла, протянул руку и попробовал пепел на ощупь. Потом, к моему удивлению, вытянул язык и лизнул кончик пальца. «Такое дело! Огромный гешефт! А в конце выясняется, что с тобой это не работает!» Вот дела!» — сказал он и вернулся на свое место. Я закусил губу. «Такого я никогда не видел», — продолжил он. «Здесь я работаю уже пять лет и не видел еще ни одного человека, который не может обмениваться. Иногда я сижу там, за столом, но лучше тут. Лучше быть тем, с кем люди тренируются обмениваться. Я хочу поставить в обменах рекорд. Все-таки уже пять лет». Знаешь, с каким количеством людей я обменялся за это время? Он посмотрел на меня, и я понял, что моя роль в этом диалоге второстепенная. С каким? 50 482, ответил он с гордостью. Но тебя, естественно, я не считаю. Мы пытались так и эдак, но выяснилось, что на тебя это не действует. Не страшно. До сих пор люди прекрасно всю жизнь обходились одним единственным телом. И ты сможешь. Просто береги свое тело и попытайся достичь в нем как можно большего. И купи велосипед, чтобы можно было быстрее добираться из одного места в другое. Да, это не страшно, не волнуйся. А что касается меня, наверное, я побью рекорд. Говорят, в Иерусалимском офисе есть один который точно так же проверял браслеты и уже обменялся со 150 тысячами людей. Пусть мне его покажут, пусть покажут, как его зовут, и тогда поговорим. Но даже если он существует, я еще обгоню его. За всю жизнь у меня будет больше всех обменов». Он втянул слюну между зубов, уставившись куда-то в угол комнаты напротив. Через несколько секунд он снова посмотрел на меня и сказал... «Мне кажется, твое дело далеко не так плохо, парень. Может, ты еще спасибо скажешь». Иногда я пытаюсь понять, как на меня подействуют все эти обмены. Самочувствием нет проблем. Все как раньше. Не подумай, но кто знает, какой будет эффект от этого изобретения. Иногда мне кажется, что частички моей души остаются внутри тел. Но, ну, может, не всех, в которых я побывал. Такие крошки которые прилипают. Например, иногда я чувствую, что другое тело изнутри шероховатое, а иногда, что оно холоднее или теплее. От каждого тела своё ощущение. Иногда кажется, что оно велико тебе на несколько размеров, а иногда, что жмет. И это вообще не зависит от реального роста и размера. Это только... только такое ощущение. Может, это связано с тем, насколько велика душа у человека, сколько места у нее было в теле, как она там умещалась. «Ладно, ладно, глупости. Просто такое особое ощущение. Но ты не расстраивайся. Если в жизнь тебе дала лимоны, делай лимонад. Пойди знай, может, это и к лучшему». Горло у меня подступил комок. «Я странный, я другой. Что-то во мне не работает. Надо мной все будут смеяться». Вдруг сказал я. Он взмахнул пальцем. «Над тобой будут смеяться, только если ты им дашь это делать. Ты еще покажешь им. Будь мужиком! Скажи им, у меня душа слишком сильная для этого браслета. У меня душа стойкая. Она решила оставаться здесь, в этом теле. И остается. Ты не можешь быть как все. Ты обязан быть собой. И все, будь собой. Классным, сильным, не обращай внимания на других детей. Дети — это такая гадость!» Даже не с чем сравнить. Я знаю, сам был таким, и у меня трое таких же. Варвары и хулиганы. Не давай им спуску. И помни, что все у нас в голове. Покажи им, что ты сильный, что тебе плевать на них, и они поверят в это. Он нагнулся ко мне и поднес палец, спчатый пеплом, к моим глазам. Ты только ты. Ты злейший враг сам себе. Все остальные так. Статисты. Ерунда. Но я просто хочу уметь, думал мой детский мозг, а речь о способности, а не о врагах, о том, чтобы быть как все, а не оказаться единственным исключением. Хайм посмотрел на меня и издал какой-то непонятный глубокий гортанный звук, и ровно в этот момент дверь открылась, и рыжий вернулся с еще несколькими разными браслетами в руках. Когда сгорел следующий браслет, он стукнул рукой по столу и выругался. После четвертого браслета он поднял трубку телефона и минут пятнадцать ругался с кем-то, кто был, как выяснилось, не техподдержкой, а дерьмом. Как это? Такого не бывает. Оно происходит на моих глазах. Пятая попытка была уже только для протокола. Он посмотрел, как горящий браслет падает на пол, и недоверчиво покачал головой. Снова позвонил и коротко, почти шепотом с кем-то поговорил. Потом еще два звонка. Время от времени до меня долетали слова «блокировка» и «провал». Наконец решили оставить попытки. Он запрограммировал последний браслет, темно-синий с двумя черными полосами по бокам и пятью кнопочками, рассыпанными по ремешку. Протянул его мне и сказал, «Этот мы пробовать уже не будем, но я должен выдать тебе браслет». «Пока не пытайся обмениваться с его помощью. Я отправлю отчет о твоем случае. Причину исследуют Может быть, ты просто не способен обмениваться, парень». «Да, не. Сочувствую. Но это не значит, что ты хуже других. Просто на тебя это не действует. Я никогда такого не видел. Но ты не переживай. На заводе проверят браслеты». «Тебе позвонят и постараются решить проблему». «Хорошо». Я взял браслет и сунул его в карман штанов. «Хорошо», — сказал я. Он виновато улыбнулся слабой, тонкой улыбкой. Я слез со стула и вышел на улицу, где в машине меня ждали папа и с ним агент. С тех пор и до сегодняшнего дня я не слышал ни об одном человеке, у которого была бы та же проблема» когда застаиваешься в самом себе, когда твоя личность слишком привязана к твоему телу, когда твоя душа чересчур неподвижна. Называйте, как хотите. Я был единственным человеком, который навсегда застрял в собственном теле, единственной константой. С завода мне так и не перезвонили. Рисовальщик фотороботов был недоволен. Глаза, плечи, дайте мне хоть... «Какую-нибудь деталь», — говорил он. «Он находился слишком далеко», — отвечал я. «Как я мог заметить, насколько сильно он прищурился?» «Если вы опишете его фигуру, это мне ничем не поможет», — сказал он. «Труп уже вытащили из обгоревшей машины. Его будут изучать. Мы с вами можем попробовать проанализировать только его пластику. В какой позе он был, когда стрелял в вас из дома напротив». Как он смотрел на вас, когда мчался на машине по направлению к вам? Я пожал плечами. В какой позе он стрелял? В позе человека, который целится и стреляет. Ну, честное слово. А как он выглядел, когда сидел за рулем? Попытайтесь вспомнить момент, когда он был ближе всего. Спокойный, задумчивый, очень сосредоточенный. Окей. Представляйте себе людей в тире? Вот человек встает, закрывает один глаз и держит руки, вот так, устремленный к цели. Да, только эта цель, я. Он записал что-то на бумажке, понятия не имея, почему их до сих пор зовут рисовальщиками фотороботов, ведь они уже ничего не рисуют. Просто пытаются ткнуть пальцем в небо и нащупать какую-нибудь характерную черту, которой можно было бы воспользоваться. Он отложил ручку. «Ладно, хватит. Кажется, больше мы ничего не добьемся. Спасибо». «Не за что», — ответил я, он встал и вышел. В участке было полно народу. Кто-то входил, кто-то выходил. Полицейский, который сидел рядом со мной, издал радостный вопль и нагнулся к экрану компьютера. Есть шанс, что сеть восстановилась. На столе, как раз с той стороны, где ждал я, У него был установлен второй монитор. Я пошевелил мышкой, и монитор ожил. Я посмотрел, не следит ли кто-нибудь за мной, и немного придвинулся к столу. Зашел на один из новостных сайтов, которым точно не владеет Ламонт. Сеть действительно снова работала. Сайт мгновенно загрузился. Быстрый поиск, и вот заголовок. «При загадочных обстоятельствах убита бывшая жена миллионера». Я кликнул. Подробностей не было, сообщено было только то, что разрешила полиция, чтобы не мешать расследованию. Но вот быстрота, с которой эта статья появилась, поражает. Название моего района, тот факт, что убил ее снайпер, что он целился издалека, что он скрывался с места преступления на машине, и она разбилась. Все это было в статье. Точного адреса и моих слов не было. Цитировали соседей. «Сосед спустился и выстрелил, чтобы остановить убийцу, пока тот не скрылся». Но моего имени, слава богу, не было. В статье приведена и лаконичная речь Ламонта. Все по шаблону сообщения для прессы. И не факт, что Ламонт вообще имел к этим словам отношение. «Я потрясен этим жестоким убийством. Последнее время мы с Кейтлин отдалились друг от друга». «Однако вместе мы прожили немало прекрасных лет, и о них я еще расскажу, когда буду вспоминать о ней. Я уверен, что полиции удастся раскрыть это страшное преступление. Я прямо слышу, Ламонт, как ты сидишь в темноте и рыдаешь». Статья была снабжена двумя фотографиями. Одна — жены Ламонта. Она немного накрашена и поэтому выглядит свежее, чем та женщина, которая встретилась мне несколько часов назад. Но внизу была фотография Ламонта с его нынешней пассией. Снимок сделан папарацци. Ламонт держит подругу за руку, и они быстро направляются к выходу из какого-то клуба, чуть пригнувшись, чтобы спрятаться от камер. Я не слежу за светской хроникой, новостями особо не интересуюсь. В любом случае, я вряд ли узнал бы женщину рядом с ним. Но теперь мне стало ясно, что искать. Это действительно была Тамар, по-другому накрашенная, с другой прической, более зрелая, в платье, которое ей раньше и в голову бы не пришло надеть, но это Тамар». «Окей», — услышал я голос за своей спиной. «Давайте мы вас отпустим». Полицейский положил передо мной маленькую клавиатуру, накрытую черным пластиковым рукавом. «Введите свой личный код, и дело с концом», сказал он, улыбаясь, серо-голубыми глазами, пожилой, видимо, до пенсии недалеко. В его жестах сквозила легкая беззаботность. Я опустил руку под пластиковый рукав и ввел последовательность цифр и букв, которую выдали мне тогда, в той маленькой белой комнате. Рукав прикрывал мои пальцы, Но полицейский на всякий случай отвернулся и смотрел в другую сторону. Клавиатура звякнула, и на экране сбоку появились мои данные. «Отлично», — сказал он. «Я передам это дальше. Вас отметят во всех бумажках, которые связаны с этим делом. Будьте готовы, что мы можем вызвать вас для дачи повторных показаний, если потребуется». «Хорошо, господин Арбель». «Да, нет проблем», — ответил я. «Не обменивайтесь ни с кем, кто находится за границей, не сообщив нам заранее, пожалуйста, чтобы не пришлось тратить время на ваши поиски». «Не волнуйтесь», — сказал я. «Я очень дисциплинированный гражданин». Он прищурился и посмотрел на меня. «Арбель». Задумчиво произнес он. «Вы случайно не связаны с...» «Это мой отец», — ответил я. Он раскрыл глаза. «А, я думал, что лицом вы мне кого-то напоминаете. Мой добрый приятель был на месте после... после произошедшего. Я помню подробности этого дела. Соболезную вам...» «Он был настоящий мужик!» «Да», — ответил я. «В таких диалогах трудно придумать хорошую реплику». «Где вы жили после этого? Кто-нибудь о вас позаботился?» «Жили помаленьку», — ответил я. «То-сё!» «Очень надеюсь, кстати, что ты не знаешь, как именно. Часть этих «то-сё» не вполне законна». Он покивал, говоря. «Да-да, понимаю вас». «О, нет, ты не понимаешь, но мило с твоей стороны, что ты киваешь. Есть люди, для которых даже кивнуть — не барское дело». «Ла... ладно», — сказал он. «Доброй ночи». Он повернулся, направился к выходу и вдруг вспомнил. «Может быть, у вас дома до сих пор находятся следователи. Не пугайтесь». «Когда придете домой?» И пошел дальше. И тут, друзья мои, я решил, что возвращаться домой мне совсем не хочется. Сарим сказал, что они положили еще что-то. Он не знает, верить ли ему. У Сарима богатая фантазия. Парень не раз устраивал всем приключения. Несколько лет назад, например, как-то летом Сарим сказал что в заброшенной хижине у реки поселился лев. «Наверняка отдыхает там, в тени», — сказал Сарим. Львы ужасно ленивые. Они по жаре отправились туда и просидели в засаде у дома до вечера. Никакого льва не было. Сарим уверял, что видел его в прошлый раз, когда ходил с мамой к реке за водой, и что мама закричала и велела ему как можно быстрее спрятаться. Ему трудно поверить, что мама Сарима спряталась или кричала. Уж если так, то скорее она должна была погнаться за львом. Теперь они больше не ходят к реке. Он уже давно не ходит к реке. Он учит детей в деревенской школе, арифметике, чтению и прочему. Его мать все время им гордится. Он самый умный в этой вонючей деревне. Говорит она окружающим. Если бы не мой сын, Вы все бы еще болели. Может быть, когда люди узнают, что пока он жил в Йоханнесбурге, он почти все время работал грузчиком, переносил вещи тех, кто переезжает с квартиры на квартиру. То они будут так восхищаться. Но сейчас он один из тех парней, которые уезжали из деревни и видели большой мир. Ностальгия, ностальгия вернула его нам». Говорит всем его мать. И теперь он будет учить деревенских детей, чтобы они могли уехать. Он мог бы остаться там, в ЮАР, продолжать делать деньги и забыть о нас всех. Но он хочет помочь детям своей деревни. Да, мама, как скажешь. Почти 8 километров до воды. Летом река иногда пересыхает. Ее нужно раскапывать, чтобы найти несколько капель а вода не то чтобы очень чистая. Каждый день полдеревни страдала по носам, остальные мучились болями в животе. В Йоханнесбурге он услышал о проекте по установке колодцев в африканских деревнях. Он написал им с просьбой добавить его деревню в их список. Они попросили его стать ответственным в своей деревне за эксплуатацию оборудования, и тогда он вернулся. «Может быть, в городе он никто», Но в деревне он засыпает и просыпается с осознанием того, что всем жителям теперь живется лучше, из-за колодца, который выкопали благодаря ему, и который он теперь охраняет. Люди из проекта дали ему спутниковый телефон на случай, если будут проблемы. Теперь он важный человек. Он был уверен, что окажется в самом конце списка, что пройдут годы, пока что-нибудь начнет меняться. Но несколько месяцев назад приехали бульдозеры, и люди в желтых касках взялись за работу. Событие огромной важности. Навера — довольно большая деревня, почти 600 жителей, но даже здесь не каждый день приходится видеть такое. Он общался с рабочими, помогал ему строиться на ночлег, прогонял зевак, которые мешали работе. Меньше чем через две недели в центре деревни Посреди маленькой бетонной площадки уже стоял металлический агрегат высотой примерно с ребенка. Ответственный сотрудник проекта, местный подрядчик с белоснежными зубами и в рубашке кричащих цветов объяснил ему и остальным взрослым жителям деревни, как управляться с колодцем. Рабочие привезли с собой новенькие пластиковые ведра и велели жителям хорошенько вычистить свои. Иначе вся работа на смарку. Теперь есть чистая питьевая вода. Никому не придется ходить на реку. У жителей появилось несколько лишних часов в день. Они отдыхают, играют с детьми, больше работают. Болезни меньше, еды больше. Лучше быть тем, кто делает важное дело в своей маленькой деревне, чем никем. Тем, кто делает чуть больше, чем ничего. В большом городе. «Разве нет? Помнишь, с ними приезжала женщина?» Спросил он. «Высокая такая». Да, он помнит. Ее звали Кармен. Она совсем не подходила ко всему этому действу. Почти все время сидела в палатке, которую они себе поставили. Ей мешали жара и чужие взгляды. Слишком нежное для этого места Иногда, если она все же выходила из палатки, она бродила по окраинам деревни пытаясь завязать разговор с местными, которые не очень-то понимали английский язык. Он хотел поговорить с ней, увидев ее как-то утром. Она стояла на краю деревни и смотрела вдаль. У него был неплохой английский. Но она только устала ему улыбалась, извинялась, мол, плохо спала ночью. Он спросил, кем она тут работает. Она ответила, что руководит частью проекта. Отвечает за что-то с длинным названием. Он расслышал не все слоги. Он удивился, что она тут делает. Руководители, которые были у него в Йоханнесбурге, не старались показать себя ударниками труда. Иногда они обменивались телами с кем-нибудь на месте, задавали несколько вопросов другим рабочим, убеждались, что все работает как надо, и давали указания на ближайшие дни. Когда он спросил... «Почему она не обменяется с кем-нибудь из рабочих, как остальные начальники?» Она пожала плечами и посмотрела куда-то за горизонт. «Чем меньше обмениваешься, тем лучше», — тихо ответила она. «Она привезла с собой такую маленькую штуку», — продолжал Сарим. «Железный шарик, блестящий такой. У нее были в подчинении двое рабочих». И как-то раз я увидел, что они работали вне деревни. Видимо, проверяют, нет ли других подходящих мест для колодца. Не всегда можно построить колодец посреди деревни. Зависит от того, где есть вода. Нет-нет. Не воду они искали, утверждает Сарим. Они закопали его в землю. Это шарик. Непонятно, что Сарим видел на самом деле, когда он жил в Йоханесбурге. У него голова пухла от попыток понять, как действуют все эти приборы. Экраны, на которых видно людей, сидящих в комнатах за тысячи километров от тебя. Браслеты, которые позволяют обмениваться телами. Шары, которые освещают ночью улицы и зажигаются сами собой. Говорящие карты в машине. В деревне ты почти не сталкиваешься с такими технологиями. Машины, камеры. Редко спутниковые телефоны. а За ее пределами оказался целый мир приборов, которые работают не то как волшебство, не то как черная магия. Может быть, эта женщина определяла местонахождение деревни или закладывала защиту для колодца. Существует тысяча и одна возможность, о которой они не знают. Но Сарим настаивал, чтобы он пошел с ним. И вот они уже шагают... Несмотря ни на что к высокому дереву, отбрасывающему широкую приятную тень в нескольких сотнях метров от деревни, Сарим обходит вокруг дерева, нахмурившись с бегающими глазками, бормочет что-то про себя, пытается вспомнить и, наконец, издает победный вопль и показывает на землю. Он смотрит, следит за пальцами Сарима и видит маленький бетонный прямоугольник посреди пустыни. Это уже любопытно. Команда, которая приехала рыть колодец, работала основательно. Рабочие привезли с собой еду и все необходимое оборудование. Заранее объяснили ему, что нужно, а что не нужно готовить к их приезду. Это была не первая деревня, в которой рыли колодец в рамках проекта. Такое происходило в десятках других деревень. Команда была опытной и квалифицированной. «Это было видно. Мы летим на вертолете и не берем с собой ничего лишнего. Внимательно следим за весом на борту», — сказал ему руководитель команды, когда он попросился как-то раз полететь с ними. «Вся наша работа оплачивается с благотворительных пожертвований, и за нами следят, чтобы мы ничего не растратили, чтобы не жгли лишнего бензина, не брали лишней еды. Все ради одного». «Выкопать колодцы как можно лучше. Если мы будем тратить деньги направо и налево, наши спонсоры обнаружат это и перекроют кран». Но, как выяснилось, они привезли еще кое-что. Здесь, за пределами деревни, они строили еще что-то, кроме колодца. Сарим и его спутник копают. Почва неподатливая, но им некуда спешить». Постепенно их глазам открывается серый бетонный куб. Они вытаскивают его из земли. Сарим смотрит на него и качает головой. Нет, об этом с ним не договаривались. И Сарим бежит в деревню. Возвращается он с тяпкой кайлом. А с ним вместе прибегают несколько заинтересованных деревенских жителей. Они разбивают бетон кайлом, и бетон потихоньку крошится. Солнце жжет немилосердно. Кто-то из жителей деревни приносит бутылку воды из колодца. Они пьют и продолжают работать. Примерно через час из бетонной массы они вынимают металлическую банку. Сарим и его спутник хватаются за крышку и медленно, с большим трудом поворачивают ее. Из-за бетона крышка все еще крепко держится. Они стучат по банке и по крышке. Расшатывают сцепление. Наконец, на закате ему удается открыть банку. Внутри на четырех металлических прутиках закреплен железный шарик размером примерно с кулак. Он вынимает шарик и рассматривает волшебство и магия. Он точно не сможет понять, что это такое. Металлический шарик, который изрезан вокруг двумя бороздами. Там, где борозды пересекаются... Маленькая красная точка Кажется, она медленно мигает Они берут этот шарик с собой в деревню Открытая банка и разбитый бетон остаются под большим деревом Интуиция не предвещает ему ничего хорошего Но и ничего плохого Он знает, что вещи часто оказываются не тем, чем кажутся Особенно если это технологии городских людей Вечером в деревне будет жаркая дискуссия Кто-то будет сердиться, кто-то попытается всех успокоить, и все попросят, чтобы он сам высказался, и ему придется поделиться своими сомнениями и размышлениями. Люди будут повторять «использовали доверие вода». Они решат дать шарик тому, кто отнесет его куда-нибудь подальше, к реке, а может еще дальше. На него свалит обязанность связаться с руководителями тех, кто рыл колодец, и потребовать объяснений. Снова поблагодарить их за то, что колодец появился. Но объяснить, что за спиной у жителей делать, ничего нельзя. Если есть еще такие шарики, жители хотят знать, какова их функция. Они подозрительны. Слишком долго им обещали что-нибудь, а потом просто использовали их. Забирали то, что им принадлежало. И обманывали. Он не думает, что шарик чем-нибудь плох. Он до сих пор уверен, что колодец — это благо. Неужели он уверен в этом только потому, что сам добился его появления? Он выполнит возложенную на него обязанность. Понятное дело, завтра нужно будет дождаться подходящего часа, позвонить им по спутниковому телефону и узнать, что это такое. Он пойдет спать в своей маленькой комнате в низкой постели с уверенностью, что утро вечера мудренее, а когда проснется, он снова окажется в большом городе.